Глава 9. Следующие несколько дней ознаменовались различными испытаниями. То дрался, то бегал, то различные силовые упражнения. Они просто смотрели на что я способен в различных условиях обстановки, а также в различных состояниях собственного тела. Информации они, надеюсь, получили достаточно, иначе это уже начинало надоедать в какой-то степени – но больше всего бесил охранник, который заходил и каждый раз пытался острить. «Ну что, черныш, готов очернять с собой пространство?» — говорил он, когда меня отправляли снова на испытание выносливости, где снова меня расстреляли до еле живого состояния. Тогда было даже сложнее, чем в первый раз — Вторая попытка уже была с огнестрелами, только на этот раз мне не дали никакого мяса, не дали возможности найти пропитание. Просто один забег для разминки, а потом бросили на смерть. Хотя, надо признаться, я с прошлого раза запомнил некоторые интересные лазейки и смог пробежать на несколько сотен метров дальше, чем в первый раз, но все равно в итоге оказался в своей камере полностью истощенным. «А вот твое пропитание, зверь!» — ржал он, кидая мне кусок сырого мяса, как и в прошлый раз, при этом пнув его так, чтобы он врезался мне в лицо. И снова я пытался есть, непонятно как. Просто в один момент зацепился зубами за кусок мяса и начал его обсасывать. В какой-то момент набрался сил и начал жевать, потом пережевывать, пока не восстановил хоть какое-то нормальное количество подконтрольного вещества, чтобы можно было передвигаться. Следующий прием пищи был уже спокойным. Видимо, перепал на смену другого охранника. Этот был спокойным и молчаливым. Лицо закрывала балаклава. Видны были только серьезные глаза. Он сторонился меня. но при этом показывал всем своим видом, что в случае чего готов убить меня. У него был с собой весьма внушительных размеров пистолет, примерно 12-миллиметрового калибра. От такого дырки будут оставаться немалыми. «А теперь пришла пора попрощаться со своим лицом», — гоготал урод, когда пришел в следующий раз. И на этот раз он был прав. «Мне не дали сделать ни единого удара». проверяли мою ударопрочность. Просто избивали всем, что попадалось под руку. Сначала просто били кулаками. Били по всем частям тела. Голове, шее, рукам, ногам, груди, животу, спине. Пытались ломать кости, смотря как они зарастают. Но самое жестокое началось, когда к мистеру Палачу в руки попал ножик. Он начал вырезать на моем теле узоры, Говорил про то, что с детства мечтал стать художником, но его гений не признали, и он стал тем, кем стал. Это был просто ад. Невероятная боль. Он знал, где надо резать, чтобы было больнее всего. Он знал, в какие точки на теле надо надавить, чтобы чувствовать агонию. Но стало еще хуже, когда ему в руки попали гвозди и молоток. Глаз, ухо, нос, череп, шея, ребра. Между ребрами. Он везде пытался забивать гвозди. Он пытался пустить мне максимум крови. Он пытался сделать мне как можно больнее. А когда я вырубился, он приводил меня в чувство, окуная мою голову в большое ведро с водой. От нехватки воздуха организм сам себя приводил в чувство, Так что я продолжал испытывать боль, вырубаться, мучительно просыпаться. В итоге, после этих испытаний, меня просто кинули в камеру. Хоть во мне больше не было никаких игл, никаких гвоздей, все кости срослись, а раны затянулись, фантомные боли все равно преследовали меня. Меня всего трясло. Я чувствовал каждый миллиметр своего тела так, как не чувствовал никогда. Мне даже сидеть и лежать было больно. Но постепенно боль ушла. А ее место заняли апатия, пустота. Даже думать не хотелось. Я просто был. Я не ощущал самого себя. Хотелось только одного, чтобы все это закончилось. Чтобы меня перестали мучить. Чтобы я смог спокойно жить. Но нет. «Мне нельзя на это надеяться. Мне вообще нельзя надеяться. Только ждать. Только ненавидеть. Только накапливать злость, чтобы в один момент ее выплеснуть». «А теперь у кого-то снова будут сверкать пятки!» С удовольствием протянул тот урод, когда пришел в очередной раз ко мне в камеру. И снова я бегал. Снова они смотрели и что-то считывали. Но что-то мне подсказывало, они просто смотрели, обучился ли чему-то я с прошлого раза. На этот раз я смог еще на пару домов пробежать дальше, но все равно спустя два километра я оказался просто мешком с дырками, который был не способен даже пальцем пошевелить. И снова я оказался в своей камере. Это была не полноценная жизнь, а какие-то ее отрывки. Я существовал либо на испытаниях, либо в своей камере. И внутри меня все больше и больше нагнетался негатив. Я все больше и больше хотел вырвать глотку тому уроду, который почти каждый раз приходит и издевается надо мной перед испытаниями, показывает свою важность, доказывает что-то, компенсирует. Перед следующим испытанием я смог поесть аж целых три раза. «Видимо, они хотели проверить мои силы, когда количество подконтрольного вещества больше единицы. Но у меня созрел кое-какой план. Надо будет проучить одного урода. Вот только...» «А мне сказали, что ты поправился», — Удивленным голосом проговорил он, а потом начал медленно подходить ко мне. Я лежал, свернувшись калачиком, и покачивался из стороны в сторону. Шаги все приближались... А я слушал, вслушивался в их интонацию. Я не видел этого урода, но слышал, что каждый шаг становился осторожнее предыдущего. И за несколько метров от меня он остановился. «Эй, кусок дерьма!» Шелест одежды. Он явно присел, чтобы присмотреться. «Тебя что, переклинило? Мозги потекли? Ау!» Черт, похоже, реально свихнулся». Снова шелест одежды. Он поднялся на ноги, сделал осторожный шаг. еще шаг. И вот он стоит уже почти возле меня. С места не сдвинулся, но скрип новенькой подошвы и шелест одежды выдал то, что он хочет меня сейчас спнуть. «Я уже запомнил это. Я уже знаю, как это и куда он будет метить». Секунда, полторы, разворот». резко схватил его за стопу мужик перепугался хотел выхватить пистолет из кобуры но не успел я вскочил на ноги одновременно поднимая ногу этого урода вверх он оказался не очень поворотливым и не особо ловким стоило задрать его ногу повыше как он тут же рухнул на спину но смог себя подстраховать руки достигли земли чуть быстрее тела из-за чего часть удара от падения оказалась погашена Я попытался сломать ему ногу, но хрен оказался не таким увольным, каким я его представлял. Он попытался отпихнуть меня второй ногой, в этот же миг пытаясь найти свое оружие на поясе. Плюнув на то, чтобы попытаться сломать ему ногу в бедре, я сделал резкий разворот стопы. Не сломал, но точно вывихнул. Ботинок не прикрывал голеностоп, что было мне только плюсом. Пара движений, и я уже был возле его головы. Стоял с правой стороны, придавив сначала ногой, а потом опустился и коленом его руку. А потом удар в морду. Он что-то закричал. Еще один удар, а потом сразу три. За спиной прозвучало топание сразу нескольких пар ног. Пока они бежали ко мне, успел нанести еще несколько быстрых ударов по морде этого урода. «Тварь!» – верещал он, пытаясь остановить кровь, ручьем вытекающей из своего носа. Ублюдок, Мразь богомерзкая! Держите его! Держите не давайте выбраться! Я ему сейчас устрою такое, что он никогда в жизни не забудет! Главное, не отпускайте!» Мои руки растянули двое. Третий схватил мою голову, пытаясь душить. В этот же момент ко мне подошел этот урод с разбитым лицом. Достал ножик. Я даже не видел его раньше. А потом начал им меня очень быстро бить. Причем бил, не разбираясь. Ноги, пах, живот, грудь. Он просто бил и кричал, вымещал свою злость на мне, но я ждал. Я просто смотрел, терпя боль, и его это бесило еще больше. Боль я уже привык, особенно после последнего испытания. Прошла минута. Он немного запыхался. Я стоял и улыбался. Да, было больно, да, хотелось кричать и материться, но терпел и выжидал. В какой-то момент он прервался, буквально на пару секунд, но именно это мне и нужно было. Остальные тоже расслабили свою бдительность. Резко подпрыгнул, хорошо, что мои руки держали, и нанес удар двумя ногами в тело и лицо этого урода. Специально пяткой метил ему в нос, чтобы было как можно больнее, чтобы он отвлёкся... На большее время. Парень, державший левую руку, не ожидал этого. Расслабился совсем, из-за чего я быстро вырвался с этой стороны и нанес удар тому, который держал правую руку. Вот только это был непростой удар. Я ему ударил костяшкой в глаз. А последнему повезло меньше всего. Я ему просто выдавил глаза. Крик стоял душераздирающий. Но он мне сейчас так нравился... Когда хватка на моем горле исчезла, я тут же подскочил к тому охраннику, который держал меня за левую руку. Два удара. Первый он заблокировал, отвел мою руку в сторону, а вот второй, пальцами, попал ему точно в глотку. Пальцем моим это не особо понравилось. Средний сломался, но спустя пару секунд уже был восстановлен. Тот, который держал меня за правую руку, успел достать пистолет и сделать в меня три выстрела. Я шипел от боли, но раны зарастали прямо на глазах. Но все же я дошел до него, выбил оружие из рук и сбил самого охранника, после чего начал наносить удар за ударом, пока он не стих. «Остался последний штрих», — прорычал я себе под нос, подбирая пистолет. «Самая обычная модель, 9 миллиметров. Вот пули могут быть нестандартными, но времени их изучать у меня не было». Дверь в мою камеру снова отворялась. И думаю, там сейчас будут не обычные охранники, а отряд, который просто попытается уничтожить меня. Я прицелился, улыбнулся, поймал взгляд этого урода. Позади послышались крики, шаги. Уже сто процентов целились. Я видел и надежду, и страх в глазах этого ублюдка, который как физически, так и морально издевался надо мной. Улыбка стала еще шире. Позади прогремел выстрел. Первая пуля попала мне в спину. Я слегка дернулся, но пистолет удержал и нажал на курок. Звук моего выстрела был поглощен грохотом остальных выстрелов. Меня просто изрешетили за пару мгновений, но я был доволен результатом. Время словно замедлилось. Этот урод медленно падал. Из дырки в его лбу мелкой струей выплескивалась кровь, а черепная коробка с противоположной стороны просто... взрывалась. Физика — чистая физика. Но как на это было приятно смотреть. Прежде чем его тело дотронулось до земли, во мне точно появилось больше двух десятков дырок. «Так, да, именно так. Уничтожай их всех. Пускай они страдают. Пускай они знают, что с тьмой — Игры плохи, ведь тьма всегда мстит, так и ты мсти. Убивай, уничтожай, расчленяй, наслаждайся болью, пускай сдохнут они все. И сейчас я был полностью солидарен с этим голосом. Они все обязаны сдохнуть и...